Глава 43. 27 декабря 2013 года. Бостон. Несмотря на то, что уже стояла глубокая ночь, Джейкоб был по-прежнему бодр. Казалось, даже бодрее, чем в предыдущие часы. Стала, практически не вмешиваясь, продолжала слушать его, время от времени делая короткие пометки в блокноте. В какой-то момент она подумала о том, чтобы провести с ним тесты Роршаха, проанализировать его первые впечатления и способности ассоциативного мышления. Но потом решила, что не стоит этого делать. История Джейкоба была важнее ее собственного протокола и протокола определенного ФБР для такого типа случаев. Ей постепенно начала открываться его личность, личность человека, преисполненного в равной мере ненавистью И любовью. Она по-прежнему сомневалась в его прямой причастности к смерти Дженнифер Трауза и Клаудии Дженкинс. Гибель последней особенно потрясла Стеллу, так как она сама стала свидетелем того, как горе сломило отца девушки, директора этой клиники. «Как же она должна была угадать свое имя? Это бессмысленно? Она знает, как ее зовут?» — сказала Стелла. «Позволь мне рассказать тебе, как прекрасен человеческий разум». «Что?» В день нашего свидания я написал все имена, которые только мог вспомнить на листе бумаги, одно за другим с пробелом не больше полумиллиметра. Я старался, чтобы все буквы были одинакового размера, и ни одно имя не выделялось среди других. «А еще я помылся» так тщательно, как, думаю, не мылся никогда. Помню, что, пока я стоял под струями воды, я воображал свой рай, где мы с ней весь остаток дней жили вместе. Я был вне себя от счастья, радости и блаженства. Мне казалось, что я нашел то единственное, что после смерти матери снова вернет меня к жизни, к той жизни, о которой я мечтал. Ошибки быть не могло. Вылив на себя полбутылки шампуня, я вышел из душа, уверенный в том, что она будет со мной встречаться, а кроме того, что я смогу сделать то, чего желал всей душой — поцеловать ее. Джейкоб поднялся со стула и через стол наклонился к Стелле. Руки его были связаны, и он не мог приблизиться к ней, но агент не сдвинулась с места. Она не испугалась и не встревожилась но стала воспринимать его слова иначе. На ее лице появилось сочувственное и понимающее выражение. Она начала понимать, что Джейкоб был всего лишь человеком, полным любви, который по какой-то причине сбился с пути. Джейкоб, если хочешь, мы можем отдохнуть и продолжить завтра. Ни за что. Уже три часа ночи. Это куда важнее сна. Ты любил Аманду, верно? Я едва ли был с ней знаком. У меня не было достаточно времени, чтобы поговорить с ней, но я знал, что она девушка всей моей жизни. Расскажи, что случилось, когда вы встретились? Не терпится. Просто любопытно. Я рад, улыбаясь, сказал Джейкоб. В первый раз, с момента их первой встречи, его улыбка показалась ей искренней. Когда он улыбался, то не показывал зубы, а лишь слегка приподнимал один уголок губ. «Пожалуйста, продолжай», — попросила Стелла, взяв ручку и быстро опустив взгляд в блокнот. «В полпятого я был у дома Аманды. Мы договорились на пять, но я не мог усидеть на месте». Я не хотел, чтобы она испытывала неловкости из-за того, что заставляет меня ждать, и поэтому бродил по округе до назначенного времени. Я подошел к дому напротив. Это было старое здание из полугнилых досок. Он привлек мое внимание, потому что был абсолютной противоположностью той виллы, где жила Аманда. Крыша первого в идеальном состоянии, второго — вся покрыта мхом, Белоснежные стены одного и бесцветные, некрашенные стены другого, изъеденные временем. Я смотрел на это ветхое строение, и вдруг оттуда, в торопях, вышел встревоженный мужчина, лет тридцати. Я стал стоять на месте, наблюдая за ним, а он, все ускоряя шаг, прошел мимо и устремился в сторону центра города. Я не знал, что случилось, но... Тогда мне было все равно. Я хотел, чтобы время ожидания поскорее прошло, и я увиделся с Амандой. Для меня не было важным, как выглядели две стороны этой улицы до того момента, пока года спустя я не узнал, кем был тот человек, который вышел из старого дома. — И кто это был? — спросила Стелла. В этот самый момент дверь кабинета резко распахнулась, ударившись о стену, и Стелла испуганно вскрикнула.